Глава двадцать 28. Садись, Василий Тьма взглядом указал на переднее сиденье. Веяло от этого мужика чем-то нехорошим, а больше всего раздражало и выводило из себя привычка спецгента не выключать отвод глаз. Я влез в машину и захлопнул дверь. Тьма дал по газам и поехал дальше. Спустился туман, и фары с трудом пробивали белесую муть окутывшей окрестности. Тьма был мрачен. А где господин Домбровский? Не выдержал я. Мёртв, отрезал Василий и наградил меня недобрым взглядом. Всё из-за тебя. Да ладно. Я думал из-за этих хмырей в сутанах. Помощник экспедитора ударил по тормозам. Меня бросило на приборную панель, пришлось пожалеть, что не пристегнулся. Машина, в которой мы ехали, выглядела вполне прилично, но, как мне кажется, не была снабжена артефакторикой. Иномарка сильно напоминающая форт из моей прежней жизни. В этой реальности отдельные западные марки успешно развивались, несмотря на засилье японского и русского автопрома. А вот бортового компьютера я не заметил. Подозреваю, что тьме не понравилось Цифрокор. Интересно, долго он ждал подходящую модель. Я представил Василия тьму, с вытянутой рукой на обочине и с трудом подавил улыбку. Вблизи этот чувак оказался достаточно массивным и широкоплечим, хотя мне могло и показаться. Когда ты применил свой фокус, процедил тьма, повернувшись ко мне. Витольд отвлекся. Мы такого еще не видели, знаешь ли, чтобы проламываться прямо через стену жилого дома. В общем, его убил этот Иннокентий. Понятно, протянул я. Извини, друг. Тьма недовольно засопел, но сдержался. Машина плавно тронулась с места. "Про эти твои приемчики мы еще поговорим", заверил Василий. "Я молчу. Помощник экспедитора это как подмастерье у стихийников, вроде ничего страшного, за одним лишь исключением". Тьма непостижимым образом ускользнула от церковников, сумел отыскать меня и продолжить преследование. Хрен его знает как. Прежде чем атаковать, надо хорошенько взвесить свои шансы. С Сынакентием и Никоном я, например, справиться не могу, разве что обмануть или замедлить их продвижение. Куда теперь, уточняю я? В цивилизацию рычит тьма. Я уже по горло сыт этим мухосранском. Мы едем на сорока километрах в час. Сумерки, перемешанные с туманом, давно переступили черту непроглядной вечерней мглы. Изредка я вижу огни встречных машин, врубивших противотуманные фары. Начинает накрапывать мелкий дождик, затем морось прекращается. Дворники меланхолично скользят по лобовому стеклу. Все это время у меня на минималках работает чутье. поэтому активность на астральном уровне я успеваю засечь. Некий механизм, усиленный артефактами, прямо над нами. Осторожно, предупреждаю я Василия. Что? И в этот момент дрон, зависший в 50 метрах над дорогой, выпускает ракету. Не простую, а наживую. Ракета должна пробить стекло, раскрыть венец вращающихся лопастей и превратить мою голову в фарш, но тьма сбрасывает скорость и нам прилетает в переднее колесо. Глухой удар, тачка вильнула в бок. Василий судорожно вцепился в руль, попытался выровняться, но нас занесло на влажном асфальте и потащило к обочине. Гадство, выругался тьма. Вторая ракета врубается в радиаторную решетку. Мы окончательно теряем управление и вылетаем в кювет. Я выставляю кинетику, Василий тоже что-то активирует. Автомобиль переворачивается, ударяется о землю и вспахивает влажный грунт, оставляя позади глубокую борозду. Подушки безопасности раскрываются одновременно. Первая вылезает из центра рулевого колеса, вторая из приборной панели. Неадекватное торможение тьмы вынудило меня пристегнуться. Именно поэтому я не свернул себе шею при падении. Мешок заполняется азотом и вдавливает меня в спинку кресла. Водительская подушка гораздо скромнее, но ну и она мешает агенту расквасить губы. Нас тянет в яму, и я оказываюсь чуть выше водительского сиденья, оба висим вверх тормашками и не можем пошевелиться. Выхода нет. Я бью цифры рекором на астральном плане, и беспилотник теряет управление. Чакру в диагональ, и коптер разваливается на части, не успев достичь кромки леса. А теперь пора выбираться. В мане приложу, почему помощник экспедитора не сковал меня наручниками или не применил блокирующий взвесь артефакт. Вероятно, решил, что я не буду дергаться, или был уверен в собственных силах. Подхватив рюкзак, я врубил раскладку. Назад рявкнул тьма. И что ты сделаешь, дружок? Я переместил себя наружу прямо сквозь пассажирскую дверь и тут же ушел в короткий бросок к магистрали. За моей спиной Василий пытался высвободиться из объятий ремня безопасности, но ему мешала раскрывшаяся подушка. Два броска по прямой, в один миг я разорвал дистанцию на 200 метров, вдел руки в наплечные рямки рюкзака и побежал. Вот они утренние тренировки в кампусе. Посмотрим, на что способно это хлипкое азиатское тельце в критической ситуации. Марш-бросок на два километра. Через туман и глухую алтайскую ночь. С двух сторон высятся стены деревьев, звезд не видно, небо затянуто тучами, изредка по шоссе проносятся темные силуэты с горячими зрачками фар. Убедившись, что нет погони, я сбавляю темп. Минут через десять меня догоняет микроавтобус с табличкой: Поселок Лесной Черничная, маршрутка. Вот кто бы подумал, а. Иступлённым машу рукой, и маршрутка тормозит. Секция с табличкой сдвигается назад, влезаю в тускло освещенный салон, возвращая дверь на законное место, и устало плюхаюсь в свободное кресло. В маршрутке сидит человек пять крепостных и разночинцев, все дружно пялятся на меня. Так, надо заплатить за проезд. И куда я еду? Из памяти выплывает название деревушки железнодорожной станции Березовка. Сколько? спрашиваю у водила, когда микроавтобус трогается с места. Пятьдесят копеек. Протягиваю рубль, получаю сдачу. А через Березовку проезжаем? Водитель кивает. Мне там выходить? Добро. Голос у шофёра грубый, прокуренный. Усаживаясь на прежнее место, смотрю на собственное отражение и крепко задумываюсь. Меня ведут и очень хорошо. Уверен, что дрон принадлежал белозерским. Церковники пользуются своими зачарованными игрушками. У господина Тьмы тоже что-то припрятано. Все три игрока отслеживают меня магическим образом, не через гаджеты. Как? Логика подсказывает, что на мою волну настроились срываются с места всякий раз, когда я начинаю вкачивать в стихийные или корректировочные техники. Эфир преследователи не чуют, но возмущения в пространстве вполне могут улавливать. Что же делать? Я не могу отказаться от магии. Бесконечно накачивать эфир в защитные ауры тоже не вариант. Есть, конечно, слабенькая надежда на то, что действие амулетов моих преследователей ослабевает на дальних дистанциях. Чтобы доказать это, придется хорошенько полазить по сети, пообщаться с одаренными на форумах, почитать специализированную литературку. А пока стоит пожить по-людски, как и полагается мещанину без сверхспособностей. Залечь на дно. Тепло и мерное рокот двигателя погрузили меня в дремотное состояние, в голове все перемешалось, до слуха донесли стихи и разговоры пассажиров, Обсуждали свежие новости. По мосту через Опь не проехать, в озерещех творится что-то странное. Меня осторожно трясут за плечо. Бабуля с добрым лицом, в сером пуховом платке и вязаном свитере, похоже, женщина сидела на одном из задних кресел. Выходить пора, милок. Как уже? Маршрутка притормаживает, провнявшись до потопной кирпичной остановкой. «Березовка!» — сообщает водитель. Спасибо. Искренне благодарю сознательную старушку и выбираюсь наружу. Бус ныряет в туман. Куда теперь? Остановка пристроилась к край ней деревушки. Дома выстроились по обе стороны шоссе, но мне позарез нужна железная дорога. Иду к ближайшему строению, им оказывается почта закрыта. Следующий дом встречает меня лаем собаки, грохотом ломающейся мебели истеричными женскими криками. Отгоняю пса жутью, вхожу в отворенную калитку и спешу к небольшому деревянному крылечку. Двор производит неопрятное и убогое впечатление. Под ногами бегают куры, все деревянное и давно требующее ремонта. Сука, доночьцей забитой дерматином двери. «Мужу вздумала перечить. Папа, не надо, слышится тонкий детский голосок. Классика жанра. Прямо с порога становлюсь свидетелем неприглядной картины. Полная женщина с растрёпанными волосами вжимается в угол кухонного гарнитура, а на неё с поднятыми кулаками идёт худой, упырь в безразмерной тельняшки. В ногу упырю вцепилась всхлипывающая девочка лет 4. Ещё одна пара испуганных глаз выглядывает из-за печки. Да-да, самой настоящей печки, от которой веет теплом. В центре кухни стол и два табурета. Воняет самогоном и чем-то жареным, то ли печенью, то ли еще какими субпродуктами. Два граненых стакана, тарелки с остатками еды, бормочущий телевизор над холодильником. Папочка, хватит. Недомужик да стряхивает девочку с ноги, и та попадает аккурат ко мне в руки. Ой. Аккуратно усаживаю малышку на один из табуретов, ловлю на себе испуганный взгляд женщины. Ты кто такой? оборачивается хмырь. Чтобы свалить урода, мне даже магии не требуется. Двойка в корпус, локтем в челюсть. Лежи, отдыхай, домашний воин. Что же ты творишь? всплеснула руками мать. Ничего с ним не случится, отрезал я. Оклемается через несколько минут. А вы полицию вызываете? Какую полицию? Внезапно я понимаю, что чудо родители выпивали вместе, а детям даже еды забыли положить. Это муж мой. А ты его шёл бы ты, а? Девочка размазывает кулачком слёзы по щекам. Второй ребёнок, мальчик лет шести, прячется за цветастой занавеской. Я понимаю, что взгляд у малышки голодный, лезу в рюкзак, не обращая внимания на ругань матери, достаю чудом сохранившуюся пачку крекеров. Держи. Протягиваю крекеры девчушки. Таробка выхватывает упаковку из рук, косится на мать. Можно ли Топай отсюда, повторяет крестьянка. Я соседей позову. Становится грустно и немного противно. Мне бы станцию найти, железнодорожную. Покажете? «Еще чего, я заплачу. Пустите сына, пусть меня проводит. Во взгляде крепостной читается недоверие. Точно заплатишь. Достаю из кармана мятую пятерку и кладу на стол рядом с бутылкой самогона. Аркаша зовёт мать занавеска отдёргивается и я вижу симпатичную мордашку белобрысого паренька проводи нашего гостя к станции одна нога здесь другая там хорошо ма куриню ловко спрыгивает на дощатый пол бежит к дальнему углу кухни и влезает в потрёпанные кроссовки носит ребёнок рваную футболку и джинсовые шорты обрезанные явно самодельные куртку накинь Мать проявляет внезапную заботу. Аркаша убегает в соседнюю комнату и возвращается в бесформенной джинсовке, купленной на вырост. Подмигиваю девочки и выхожу на крыльцо. С матерью даже прощаться нет желания. Рядом вырастает силуэт паренька. «Идем», — Аркаша указывает на калитку. Несколько минут молча шагаем по трассе, которая по совместительству выполняет роль главной улицы поселка. А ты куда едешь? спрашивает Аркаша. Не знаю, честно признался я. Чем дальше, тем лучше. В моих словах почти все правда. Выбор я уже сделал, но продумываю запасные пути к отступлению. И я так хочу, вздохнул паренек. — В смысле, ну, уехать далеко-далеко, туда, где океан или северный полюс. А полюс тебе на кое сдалте? Они зарабатывают хорошо. Уважительно киваю. Мне жаль паренька. Он крепостной и не обладает свободой выбора. Это человек со своими мечтами и фантазиями, которому просто не повезло. Бедолага родился не в том месте, а хуже всего не в той семье. Перекресток. Мы сворачиваем налево и по раздолбанной улице идем в сторону зубчатой стены деревьев. По правую руку тянутся тускло освещенные квадратики сельских домишек. В небо упирается нечто напоминающее водонапорную башню. Внезапно окрестности накрывает механическим гулом и перестуком колес. За деревьями высвечиваются желтые окна, слившиеся в сплошную полосу. Ночной экспресс даже не останавливается на безвестном полустанке. Он вспарывает унылую тишину и накрывает образами дальних странствий. Мысленно я уже там в тесном купе с протянувшимися за стеклом кабелями с горячим чаем, сонными пассажирами и бродящими по коридорам проводниками. Паренек останавливается у краевого дома. Ты чего, спрашиваю я тщетно пытаясь перекричать гул поезда. Дальше я не пойду, отвечает аркаша. Там чужая земля. Я понимаю, Мы упираемся в границы имения, к которому приписан мальчик. Переступить незримую черту без разрешения помещика табу. Некоторые аристократы даже снабжают своих холопов электронными браслетами и подключают к единой системе учета. Без проблем. Хлопаю ребенка по плечу и снимаю с плеча рюкзак. Подожди минутку. Порывшись во внутренних карманах, достаю 50-рублевую бумажку. Держи, малыш. Глаза ребёнка округлились. Ты серьёзно? Делаю шаг вперёд и вкладываю купюру в ладонь паренька. Серьёзно? Только не показывай никому, всё равно пропьют. Поворачивай, чтобы уйти. Даже маме. Тяжело вздыхаю. И маме не показывай, бросаю через плечо. Сходите завтра с сестрой в магазин, поешьте нормально. Больше мне тут делать нечего. Спасибо. Поднимаю руку, прощаюсь с мальчиком. На душе скребут кошки. Я не могу помочь по-настоящему ни тебе, Аркаша, ни твоей сестре. Я знаю, что вас ждет. беспросветная жизнь в богами забытой дыре, сельские алкаши, не способные ценить свою семью, барин, который однажды продаст тебя своему другу, или проиграет в карты, или втянет в дикую охоту я и себе не могу помочь. Прощай, Аркадий. Дорога выводит меня к лесополосе, за которой тянется насыпь железнодорожного полотна. Сворачиваю направо, туда, где виднеются желтые квадратики окон и горит красный семафор. Еще дальше в туманной мгле очерчивается край бетонной платформы в тусклом свете желтого фонаря. Станция совсем крохотная. Зал ожидания со старенькими пластиковыми креслами, вделанными в пол, одна единственная касса, табло с расписанием движения пригородных водородных поездов и электричек. Пересекаю зал, оставляя грязные следы на кафеле. За стеклом кассы полусонная женщина лет 30 в синей униформе ИЖД императорских железных дорог стучу по стеклу, чтобы разбудить тетку, находящуюся в коматозном состоянии. Раздается щелчок, включается микрофон. скрипучий голос произносит: "Слушаю вас. Хочу уехать в Иркутск". "Когда?" Пальцы кассирши выбили дробь на клавиатуре стационарного компьютера. "Прямым поездом не получится, только с пересадками". "Почему?" опешил я. "У нас почти никто не останавливается", грустно улыбнулась женщина. Что же мне делать? Сесть на Ласточку до Новосибирска, оттуда идет поезд с прицепным вагоном через Красноярск. И сколько я пробуду в пути? Больше пятнадцати часов. Женщина что-то вывела на ЖК монитор. В Новосибирске пересадка, Придется подождать сорок минут. Билеты есть. А когда ближайшая Ласточка, уточняю я. Тебе повезло. Новые постукивания по клавишам. Прибытие через 13 минут. Беру, облегчённо вздохнув, расстёгиваю рюкзак. Сколько? «Секундочку!» Так, общий вагон в Ласточке будет стоить 8 руб. 54 копейки». Пока я отсчитываю нужную сумму, принтер выгоняет мой билет. Ласточки это водородные экспресс-поезда, курсирующие по всему Империуму, быстрые комфортные, успешно вытесняющие допотопные электрички. Минус только один. Нет купе в привычном понимании этого слова, только общие вагоны и бизнес-класс, но там не обойтись без предварительного бронирования. Отправление в 21:16, сообщает кассирша. Прибытие в 23:55. Третий общий. Забираю серый прямоугольник со стилизованным изображением ласточки и буквами ИЖД в верхнем левом углу. До Иркутска берем?» Несколько секунд я размышляю. Билет можно купить и в Новосибирске, но там огромный вокзал, очереди, всюду натыканы камеры, существует риск пересечься с людьми белозерских. Лучше зависнуть в одной из кафешек, а после этого без лишних приключений сесть на поезд. Берем до Иркутска. Общий плацкарт, купе, есть свободные. Женщина сверяется с экраном. Осталась последняя в шестнадцатом вагоне выкупаю все четыре места. Брови кассирши полезли на лоб, подозревая, что высветившаяся сумма сопоставима с ее трехнедельным окладом. Осталось лишь расплатиться и терпеливо выслушать скороговорку об отправлении, прибытии, в вагоне, классе и номерах выкупленных мест. Приятного пути, желает мне напоследок. В руке появляется солидный розовый прямоугольник, оснащенный штрих-кодом и водяными знаками. Единственная платформа встречает меня тусклым фонарным светом, клубами белесого тумана и полным безветрием. Осматриваюсь в поисках экспедиторов, церковников и наемных убийц. Никого. Похоже, я на пороге нового витка.